Виктор Ниса создала мне вопрос, ответа на который я и сам не знал. Но меня спас мистер Битти. Похоже, что мои усилия не прошли даром, и его организм начал постепенно избавляться от яда. Не нужно уходить. По месте шуйских вы будете в полной безопасности. Мой брат один из немногих одаренных, кто ни разу так и не был побежден хотя он прошел через десятки войн и силовых конфликтов, в которых участвовали армии одаренных. Произнеся это, мистер бити закашлялся, и я тут же подбежал к нему. Энергия уже давно восстановилась, поэтому я запустил диагностику и был очень сильно удивлен. Организм мистера Битти начал восстанавливаться, хотя и очень медленно, но процесс шел. от начал выступать через споры по капле, собираясь под кровяной коркой, которой было покрыто все тело третьего. «Почему-то я не сомневался, что пары ангелов, решивших меня спасти, окажетесь именно вы с Ниссой», улыбнувшись лишь самыми краешками губ, произнес мистер Битти. Он был не в состоянии даже шевелить губами, я не представлял, как ему вообще удается говорить. «Я так рада, что мы смогли вам помочь», Сказала Ниссо, коснувшись щеки мистера Бити. «Для всех мы девятая и восьмая. Нам и дальше хотелось бы, чтобы так оставалось. Не нужно называть нас настоящими именами». А я даже не придал значения тому, что третий назвал Ниссо по имени. Хотя смысла скрывать наши настоящие имена я уже не видел. Шуйские знают, из какого я рода. они Ниссо всегда говорила, что она жила в каких-то трущобах а ее родители были наркоманами, которые продали ее людям Кианга за очередную дозу. «Не бойся, девочка, я не раскрою ваши тайны. А теперь вы не могли бы позвать брата или племянника? Я хочу поговорить с ними. Мы не виделись больше пятнадцати лет». Третий попытался открыть глаза, но у него ничего не получилось. Опухоль была слишком большой, Да и его силы были на исходе, поэтому я не стал больше ничего говорить и побежал к двери. Нисов, убирай свою силу. Михаил Владимирович все это время провел под дверью, и когда я сообщил, что его дядя пришел в себя, тут же рванул в комнату, расталкивая целителей, которые также спешили посмотреть на чудо, что удалось совершить нам с Нисой. Они до последнего не хотели верить в то, что у нас что-нибудь получится. Не желаете, чтобы я проводил вас... «Ваш дом?» – спросил у меня неизвестно откуда появившийся шелест. «Виктор Петрович, могу я попросить вас об услуге?» – вопросом на вопрос ответил я. «М -м, «Смотря что это за услуга», – уклончиво произнес мой собеседник. «Что вы думаете о Елизавете Павловне? Какой она человек, можно ли ей доверять?» Каким бы опытным человеком ни был шелест, но он не смог скрыть своего удивления. Но мне сейчас нужно было хоть чье-то мнение, не знаю почему, но я был уверен, что Шелест не станет мне лгать. А я хотел узнать, что за человек Долина. Именно она нужна была для осуществления идей, которые пришли мне в голову буквально только что. А еще я знаю, что у нее имеется информация о Климове и других людях, работавших в лаборатории. Это очень каверзный вопрос, я даже не знаю, с какой целью тебе нужна эта информация. Могу сказать, что Елизавета Павловна получила свое место абсолютно заслуженно. Она отличный специалист, и благодаря ей род Шуйских уже смог избежать множества неприятностей. Именно ее люди смогли выйти на ту лабораторию и отыскать следы ее бывших сотрудников. Пожалуй, это вся информация, которую я могу тебе рассказать. Если хочешь узнать что-то еще, можешь спросить это непосредственно у Елизаветы Павловны, когда она вернется в поместье. Когда это будет, я не знаю. Она сейчас отправилась расследовать убийство данилка «Кто?» – спросила вышедшая из комнаты мистера Беттиниса. Она вопросительно смотрела на Виктора Петровича, а тот, в свою очередь, на меня. Видимо, он хотел знать, можно рассказать ей о моем интересе к Дольной или нет. Я не видел в этом ничего страшного и коротко кивнул ему. «Девятый спрашивал, что я думаю о Елизавете Павловне», коротко ответил Шелест. «Она мне не нравится», сразу же заявила Ниса, чем вызвала улыбку у Виктора Петровича. «Елизавета Павловна не нравится очень многим. К сожалению, это один из минусов занимаемой ею должности. Я могу еще чем-нибудь помочь?» пожалуйста, сообщите мне, когда Долина вернется в поместье, и не стоит беспокоиться, мы сможем самостоятельно найти дорогу до нашего дома. Шелест лишь развел руками и отошел в сторону, чтобы мы смогли пройти. Для чего тебе понадобилась эта женщина? — спросила Ниссса, когда мы оказались на улице. Я хочу попросить у нее Спивакова в качестве наставника. Он отлично показал себя во время нашего задания. Я умею отлично драться, «Обладаю фантастическими возможностями организма, но совершенно не умею обращаться с огнестрельным оружием, современным оборудованием и практически ничего не знаю о разведке. Поэтому я хочу научиться всему этому у подчиненного Долиной». «Получается, что мы остаемся в поместье», вычернив самую суть сказанного мной, спросила Аниса. «Я просто кинул ей в ответ, но моя цель была немного другой». Но Нисси не стоит об этом знать, я еще не принял решение, но склоняюсь к тому, чтобы оставить девушку под охраной Шуйских, а самому отправиться на охоту. Но сперва я должен убедиться, что патриарх Шуйских действительно сможет защитить ее на своей территории. Думаю, долго ждать хода Кианга не придется, он уже показал, что не собирается терять время, прикончив Данилка буквально через день после его захвата. Скорее всего, Нападение нужно ждать в ближайшие дни, и все это время я буду стараться не отходить от Ниссы ни на шаг.